Глава 35. Кости и языки Странная штука кости. Казалось бы, они ничего не могут знать о школьных делах, но нет, оказывается, знают. Даже кости якоба пота, хотя они таились где-то очень глубоко в его тучном теле, чутко отзывались, когда речь шла о занятиях в школе. На утро после возвращения якобы. Они жестоко ныли и при каждом ударе школьного колокола впивались в него, словно желая сказать «Схвати этот колокол за язык, не то плохо будет». Напротив, после уроков кости притихли и даже как будто заснули среди своих жировых подушек. Кости остальных мальчиков вели себя так же, но этому удивляться нечего, ведь они были не так глубоко запрятаны, как кости якобы. и, естественно, должны были лучше разбираться во всем, что происходит в мире. Это особенно относилось к костям Людвига. Они находились чуть ли не под самой кожей и были самыми чуткими костями на свете. Стоило тихонько положить перед Людвигом грамматику с отмеченным в ней длинным уроком, и тотчас же хитрая кость у него над глазами начинала болеть. Да как? Стоило послать его на чердак, за ножной грелкой. Кости сейчас же напоминали ему, что он так устал. Зато стоило попросить его сходить в кондитерскую за целую милю от дома, да поживее. И ни одна его косточка не намекала на усталость. Узнав все это, вы не удивитесь, если я скажу вам, что в этот день наши пятеро мальчиков больше других радовались окончанию уроков когда толпа ребят хлынула из школы. Питер был очень доволен. Он узнал от Хильды о том, как смеялась тетушка Бринкер и как радовался Ханс. И ему не нужно было других доказательств того, что Раф Бринкер поправится. Впрочем, эта новость распространилась во все стороны на много миль вокруг. Люди, которые до сих пор ничуть не интересовались Бринкерами, а если и говорили о них, то лишь презрительно усмехаясь или с притворной жалости пожимая плечами, теперь обнаруживали удивительное знакомство с историей этого семейства во всех ее подробностях. Множество нелепых россказней передавалось из уст в уста. В тот день взволнованная Хильда остановилась перемолвиться с докторским кучером, который, стоя около лошадей, хлопал себя по груди и бил ладонью о ладонь. Доброе сердце Хильды было переполнено. Она не могла не остановиться и не сказать этому озябшему человеку с усталым лицом, что доктор, вероятно, скоро выйдет. Она даже намекнула ему о своих предположениях, только предположениях, что совершилось чудесное исцеление. К помешанному вернулся разум. Больше того, она твердо уверена, что вернулся. Ведь она слышала смех его вдовы. Нет, не вдовы, конечно, жены. А сам больной живёхоник и, пожалуй, даже сидит теперь на кровати и разговаривает не хуже адвоката. В общем, Хильда вела себя несдержанно и сознавала это, но не раскаивалась. Ведь так приятно передавать радостные или поразительные новости. Она легко побежала по каналу, твердо решив еще и еще впадать в этот грех и рассказывать новость чуть ли не всем мальчикам и девочкам в школе. Между тем, с поравнялся бежавший на коньках Янзоан Кольп. Конечно, он уже спустя две секунды начал кривляться и крикнул что-то дерзкое кучеру, взиравшему на него с вялым презрением. Для Янзоана это было равносильно приглашению подойти поближе. Кучер уже сидел на козлах и, подбирая вожжи, ворчал на лошадей. Янзоан окрикнул его. «Слушай, что творится в доме идиота? Твой хозяин там?» Кучер таинственно кивнул. Фью, свистнул свистнул он, подкатывая поближе. «Старик Бринкера кочурился?» Кучер весь надулся от важности и погрузился в еще более глубокое молчание. «Эй ты! Старая подушка для булавок! Знай я, что ты в силах разинуть рот, я сбегал бы домой вон туда!» И приволок бы тебе ломоть имбирной коврижки. старой подушки для булавок, не было чуждо ничто человеческое. За долгие часы ожидания бедняга жестоко проголодался. После слов Янзона на его лице появились признаки оживления. Правильно, старина, продолжал искуситель. Но ну, скорей, что нового? Старик Бринкер помер? Нет, выздоровел, пришел в себя. Произнес кучер. Он выпаливал слова одно за другим, словно выпускал пули из ружья. И как пули, выражаясь образно, они поразили Янзона Кольпа. Мальчишка подпрыгнул, как подстреленный. Черт побери! Не может быть!» Кучер поджал губы и бросил выразительный взгляд на ветхое жилище молодого господина Кольпа. В эту минуту Янзон завидел вдали кучку мальчиков, Громогласно окликнув их, на манер всех мальчишек его склада, живут ли они в Африке или Японии, в Амстердаме или Париже, он удрал к ним, позабыв о кучере, о коврижке, обо всем, кроме удивительной новости. Поэтому уже к закату Солнца по всей округе было доподлинно известно, что доктор Букман, случайно зайдя в домик, дал идиоту Бринкеру громадную дозу лекарства, темного, как имбирная ковришка. Понадобилось шесть человек, чтобы держать больного, пока ему вливали в рот эту микстуру. Идиот мгновенно вскочил на ноги в полном сознании и то ли сшиб доктора с ног, то ли отхлестал его, какое именно из этих наказаний он применил, оставалось не совсем ясным, а потом сел и заговорил с ним. Но не ни дать не взять адвокат. После этого он обернулся и произнес очень красивую речь, обращенную к жене и детям. Тетушка Бринкер так хохотала, что с нею сделалась истерика. Ханс сказал «Я здесь, отец! Я твой родной, милый сын!» А Гретель сказала «Я здесь, отец! Я твоя родная, милая Гретель!» Доктора после этого видели в карете. Он сидел, откинувшись назад, бледный, как мертвец.